Часть Тень. Глава 1. Жизнь подобна потоку, несущему свои воды среди каменистых берегов. Этот путь труден и извилист, на нем встают многочисленные преграды, преодолеть которые способен далеко не каждый. Замшелые валуны, поваленные деревья, а то и рукотворные плотины стремятся остановить бушующие воды – заставить их прекратить свой неистовый бег и разлиться в широкое и спокойное озеро, в котором вскоре появится ил, заведется тина, берега зарастут тростником и рогозом, и смотришь, уже не озеро а это, а болото, квакают по кочкам лягушки, до да с выходит на поверхность удушливый болотный газ, словно дышит там в темной глубине какое-то исполинское чудовище. Если верить старым легендам, то наши предки, первые люди, считали тех, кто сдался и превратил свою жизнь в дремотное болото, противниками священных заповедей духов, создавших всех разумных существ свободными и дерзновенными. Настойчиво пробиваться к своей цели, вот истинное предназначение живых и думающих, и мной, Даральдам Ллойдом, Первые люди могли бы гордиться, ведь я не свернул со своего пути и, невзирая на трудности и опасности, продолжил идти вперед. Уже далеким прошлым, кажется, те события, что заставили меня покинуть дом и отправиться в долгое странствие, пропажа отца и брата определила начало, а череда странных событий, удивительных знакомств и откровений задали направление. И вот всего за несколько недель в попытках докопаться до истинных причин исчезновения каравана я оказался в такой дале от дома, что даже птицы понадобились бы дни и дни, чтобы напрямую долететь до нашего родного Виллона. Ведомые последним видением, мой друг Айк, брат Рик, наемник Элсон и я мчались во весь опор на восток, к великому лесу, где нас ждала волшебница Ати. Избегая главных торговых путей, мы выбирали проселочные малолюдные дороги, останавливались редко и всегда в небольших деревушках, куда новости и слухи доходили медленно, да и те посвящались в основном войне между Северной империей и Лорандией. Из разговоров мы разузнали, что, несмотря на отчаянное сопротивление, имперская армия продвинулась вглубь Лорандии, Уже был взят город Атичи, передовые части захватчиков вплотную подошли к Реалу, второму по величине городу Лорандии. Но у стен Реала ценой невероятных усилий лоранцам удалось остановить врага, и на время военные действия затихли. Нам это было на руку. Без особых трудностей мы покинули земли Лорандии и въехали в дворению, Королевство совсем не похожее на другие государства Этории. Основанное беженцами из старой империи Римул, дворение зародилось у кромки великого леса вдали от пепелищ разрушенных городов на пустырях и пустошах, нетронутых Великой войной. Опасаясь новых вторжений и мародеров, люди не хотели возвращаться домой и селились ближе к густому лесному массиву, Строились, обживались, пахали землю, валили лес, обзаводились скотом, ремесленничали. Со временем небольшие поселения превратились в деревни, деревни в города. Города разрастались, объединялись и, наконец, образовали новую страну, у которой появились и имя, и достаток. А где достаток и имя, там и власть, которая призвана их защищать. Из-за близости к великому лесу о дворении ходило множество противоречивых слухов. Кто-то рассказывал о тайных соглашениях между правителями дворении и аалами, кто-то настаивал, что многие жители дворении и сами были аалами. Другие же, наоборот, утверждали, что люди постоянно воевали с чужеземцами, отчего в стране всегда не хватало мужчин и продовольствия. Если во всем этом и была доля правды, то очень небольшая. Наше же знакомство с дворением произошло глубокой ночью, спустя шесть дней после того, как мы покинули зловещий город Азор. Впереди показались желтые огоньки какого-то селения. Это была небольшая деревня, всего несколько домов, Но после путешествия по безлюдному порубежью мы обрадовались и этому, решив, что наконец-то без риска сможем провести ночь под крышей, и поспешили к огням в предвкушении горячей еды и мягкой постели. На радость, в отличие от Лорандии, в дворянской деревушке не было никаких признаков бедности или нужды. Все дома были построены добротно, ограды стояли прямо, Наличники на окнах оказались выкрашены в яркие цвета, заметные даже в полумраке, разгоняемом светом масляных фонарей. Несмотря на поздний час, на улице было людно. Селяне громко разговаривали, часто смеялись, держались непринужденные и вообще выглядели вполне довольными жизнью. Кто-то играл на необычных музыкальных инструментах, звучали песни на незнакомом языке. Я даже подумал, что в деревне «Праздник» Однако Элсон пояснил, что такой образ жизни был в обычае у местных. В центре деревни на округлой площади расположился небольшой постоялый двор, окруженный хозяйственными постройками. Он мог вместить с полсотни человек, но в большой комнате нас встретило всего несколько посетителей. Наши усталые лица и грязные одежды никого не удивили». Нас удостоили лишь равнодушными взглядами и ухмылками. Зато, когда мы попытались заговорить, все оживились. Ни северное, ни южное наречие местные не понимали. В дворении был в ходу особый диалект, который представлял собой смесь языков народов первой эры. Некоторые слова казались очень знакомыми, но мы не могли понять ни одной фразы. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы объяснить хозяину, да и всем остальным, что именно мы хотим. В конце концов, мы заполучили комнату и простой ужин, состоявший из черного хлеба, нескольких ломтей холодного вареного мяса и кувшины темного эля, по вкусу сильно напоминавшего обычный медовый напиток, столь популярный в Буа. Отдых пошел нам на пользу, и на следующее утро бодрые и веселые мы снова двинулись в путь. Напоенный ароматами трав воздух бодрил, небо наконец-то очистилось от туч. По оживленным дорогам шли люди, катились повозки. поток Поток редел несколько дней, сопровождая нас до небольшого городка, который, если верить указателю, назывался Армит Армас Лурбрик. «Это что, тот самый Брик?» — спросил я, вспоминая слова волшебницы Ати. «Другого брика я не знаю», — важно ответил Элсон, придерживая лошадь. Конь придал ушами и с нетерпением взбрыкивал на месте. Интересно, как переводятся остальные слова, влез в разговор Айк. Южанин нахмурился, пытаясь вспомнить перевод, но спустя некоторое время вынужден был признаться, что не может ответить на вопрос и отшутился. «Наверное, что-то вроде «самый великий и богатый город на свете». «Представляю, какой длины название у здешней столицы, если уж эта дыра именуется Великой и Богатой», — рассмеялся Айк. «Надо бы поскорее найти Красный Шелк», — сказал я, не желая зря тратить время. Айк кивнул и первым въехал на многолюдную улицу шириной в три повозки. Хотя был уже поздний вечер, вокруг суетился народ. Горожане куда-то спешили, где-то лаяли собаки кричали домашние птицы возле часовни прямо за центром городка мы усмотрели двухэтажный дом похожий на трактир над входной дверью висела табличка «Ревковнар». заметив неподалеку двух подростков элсон остановился и поманил мальчуганов «Я и вы оборванцы на северном говорите бодро спросил южанин мальчишки кивнули это постоялый двор красный шелк элсон указал на вывеску мальчишки опять кивнули и узы улыбались «Вы меня понимаете?» — мальчишки продолжали улыбаться и моргать. «А Рока, знаете?» — сделал последнюю попытку Элсон. Услышав имя, юнцы переглянулись и бросились внутрь, весьма озадачив нас своим поведением. Вернулись они с каким-то парнем постарше, который с интересом нас оглядел и спросил. «Ви хотеть что?» Парень говорил на северном наречии «плохо», с диким акцентом, но, по крайней мере, мы его понимали. «Нам нужен красный шелк», — объяснил южанин. «Это есть оно», — парень указал на здание за спиной. «Вас ждать кто?» Арок поспешил с ответом Айк. «Хорошо», — потер руки парень. «Я, Орок, знать. Мой смотреть лошадь. Ви ходить, Орок, в зале сидеть». Парень мотнул головой на входную дверь, а сам взял лошадь южанина под усцы. Довериться подозрительному парню мы не решились, поэтому Рик и Айк остались слышать ми, а Элсон и я зашли в просторный зал, который встретил нас гулом и суетой. В отличие от предыдущей деревни, здесь было многолюдно. Прислуга разносила еду и напитки. Люди разговаривали, пели, смеялись. Некоторые курили длинные трубки, наполняющие помещение сладковатым дымом, щекочущим ноздре. Я чихнул за что был вознагражден ироничным взглядом. В дальнем конце зала собралась кучка посетителей и слушала худощавого рассказчика. Мое же внимание привлек мужчина, что в одиночестве сидел в углу. На нем был темный зелено-коричневый кафтан, а за плечом виднелась рукоять меча. Не знаю почему, но я решил, что это именно тот, кто нам нужен. Уверенным шагом я направился к человеку в зеленом кафтане, но кто-то довольно грубо схватил меня за рукав. Не оглядываясь, я хотел отдернуть руку, но меня держали крепко. Я еще раз рассерженно рванул руку, но хватка не ослабевала. Тогда я повернулся. Рядом стоял юноша в простой дорожной одежде. Озадаченный, я бросил на него неприязненный взгляд. «Попутного тебе ветра», — произнес молодой человек приветливо. «Ветер дует туда, куда вздумается». — Ты же больше похож на колючий кустарник, цепляющийся за одежду, — ответил я и повернулся, чтобы идти дальше, но парень и не думал меня отпускать. — Послушай, я не знаю, чего тебе нужно, — возмутился я, — но мне не до шуток, дай пройти. — На твоем месте я бы его не беспокоил, — сказал молодой человек. — Кого его? — Того, молчаливого гостя в зеленом одеянии. — С чего это вдруг? — спросил Элсон, встав у меня за спиной. «А с того, что со стражем леса без приглашения лучше не общаться?» «Что еще за страж леса?» нахмурился я. «Тот, кого вам не следует беспокоить», — обтекаемые фразы начинали раздражать. «У нас к нему дело», — бросил я. «Он сам вам об этом сказал?» — спросил юноша, подчеркнуто вежливым голосом. «Тебя это уж точно не касается», — огрызнулся я. «В том-то и дело, что касается». Если я позволю вам умереть по глупости или по неосторожности, моя хозяйка расстроится и мне ничего не заплатит. А я уже кое-какие покупки сделал, в долги в лес. — Что ты сказал, я напрягся? — Так вы еще и глухие, — ирония разозлила нас еще больше, чем показная вежливость. — А ну, повтори, умник, — прорычал Элсон. — Ну, ну, зачем так грубо, — сказал парень с обидой в голосе. «Я лишь пытаюсь вам разъяснить, что если с вами что-то случится, моя хозяйка будет недовольна, уверен, вы знаете, о ком я говорю». Элсон и я переглянулись, парень кивнул в сторону лестницы и добавил, «Думаю, нам стоит побеседовать, у меня здесь комната на втором этаже, я вас там подожду». Молодой человек слегка поклонился и взбежал вверх по ступеням. Мы проводили его взглядами и сами переглянулись. «Ох, не нравится мне тут прохвост!» — засомневался я. «Да уж, но он явно что-то знает», — ответил Элсон, поглаживая подбородок. «Вдруг это ловушка?» «Если ловушка, то бежать уже поздно», — вздохнул южанин и был прав.